Глава 24. Город мертвых Тишина, которая пришла в разрушенный город 2 февраля 1943 года, казалась тем, кто привык к постоянному грохоту боев, странной, если не сказать зловещий. И смотреть на Сталинград было тяжело. Гросман писал о горах битого кирпича, неисчислимых воронках, настолько глубоких, что свет низкого зимнего солнца не достигал их дна. И железнодорожных путях заваленных перевернутыми вагонами напоминающими огромных мертвых лошадей примечание записные книжки гросмана расчищали город сами жители 3500 человек были направлены в похоронные команды закоченевшие трупы немецких солдат они складывали словно бревна вдоль дорог В таких командах имелось несколько телег, запряженных верблюдами, но в основном убитых приходилось возить на самодельных санях. Тела погибших укладывали в блиндажи или глубокие противотанковые рвы, вырытые предыдущим летом, и засыпали землей. Впоследствии на эти работы направили 1200 немецких военнопленных. Они впрягались в телеги вместо лошадей и везли своих погибших товарищей. Многие мои соотечественники, вспоминав позднее один военнопленный, вскоре после капитуляции умерли от Тифа или были убиты по дороге на работу. Из донесения офицера НКВД лагерь расположенного в Бекетовке» действительно следует, что конвоиры каждый день расстреливали несколько десятков пленных. Примечание: Смотрите донесение лейтенанта Медведева майору Демченко от 9 марта 1943 года. Приводится. Зловещие свидетельства жестоких боев еще долго напоминали о себе. После того, как весной лед на Волге тронулся, на берег вынесло множество почерневших кусков человеческой плоти. Генерал Деголь, посетивший в декабре 1944 года по пути в Москву в Сталинград, был потрясен тем, что еще не всех мертвых предали земле. Однако погибших продолжали находить и много лет спустя. При проведении строительных работ почти всегда обнаружили останки тех, кто отдал свои жизни, защищая Сталинград. Поражал не только количество мёртвых, ещё более удивительным оказалось число выживших в этих поистине нечеловеческих условиях. Вскоре после окончания боёв городской комитет партии Сталинграда провёл собрания во всех районах, освобождённых от фашистской оккупации, а затем и перепись населения. Оказалось, что во время битвы в городе оставались 9796 сталинградцев из числа мирных жителей. Среди них были 994 ребенка, и только 9 впоследствии нашли своих родителей. Большую часть тех, кто осиротел, отправили в детские дома, а те, кто постарше, приняли участие в работах по расчистке города. Об их физическом и психическом состоянии в докладах ничего не говорится. Свидетельства об этом можно найти у одного у одной из сотрудниц американской благотворительной организации, вскоре после окончания боев, прибывшей в Сталинград с грузом теплых вещей. «Большинство этих детей», — написала она, — «четыре-пять месяцев прожили под землей. Они ужасно истощены, стараются забиться в угол, боятся говорить и даже смотреть людям в лицо». Пересчитав людей в Сталинградском горкоме партии, занялись самым важным делом. В Москву полетел доклад. Во всех районах города восстановлены органы советской власти. 4 февраля политработники Красной Армии устроили митинг для всего города и для бойцов, и для оставшихся в живых мирных жителей. Больше всего это мероприятие напоминало благодарственный молебен, только славили на нем не Всевышнего, а товарища Сталина, мудрого руководителя коммунистического государства и его рабочей крестьянской армии. Власти не сразу разрешили сталинградцам, перебравшимся на левый берег, вернуться в свои дома. Сначала в городе нужно было обезвредить все не разорвавшиеся бомбы, снаряды и мины. Саперы должны были подготовить безопасные проходы. Примечание. Гончаров. Беседа 23 ноября 1995 года. Но многие люди не стали этого ждать. Они переходили замерзшую Волгу по льду. На стенах разрушенных зданий появились послания родным, написанные углем. Вот одно из них. «Мама, с нами все в порядке. Ищи нас в Бекетовке. Клава». Примечание. Приводится у Агапова. Люди находили друг друга, но многим сталинградцам удалось узнать о судьбе своих близких, кто остался жив, а кто погиб только после окончания войны. На том самом митинге, кроме бойцов Красной Армии и уцелевших жителей города, Была большая группа немецких военнопленных, многие из которых от слабости с трудом держались на ногах. Специально для них на молебен пригласили трех главных немецких коммунистов Вальтера Ульбрихта, Эриха Вайнерта и Вильгельма Пика, и бывшим военнослужащим вермахта пришлось выслушивать их разглагольствование. К моменту сдачи в плен состояние многих немецких солдат и офицеров Было настолько плохим, что в следующие недели и месяцы, как и следовало ожидать, смертность среди них увеличилась. Голод и жестокое обращение привели к тому, что из 91 тысячи человек, взятых в плен после окончания боев, почти половина не дожила до наступления весны. В донесениях политотделов Красной Армии признавалось, что приказы о гуманном отношении к пленным часто просто игнорировались. Сказать, сколько немецких солдат было расстреляно на месте во время капитуляции и сразу после нее, невозможно. Часто самосуд становился местью за погибших родных или товарищей. В госпиталях для военнопленных смертность была еще выше, чем в лагерях. В городе не осталось неразрушенных зданий, поэтому самым крупным местом сосредоточения раненых и больных оставалась система подземных тоннелей в устье Царицы, переименованные в госпиталь в военнопленных номер один, самым крупным и самым жутким. По стенам постоянно сочилась вода, воздух был затхлым, с таким низким содержанием кислорода, что немногие примитивные масляные светильники, смастеренные из консервных банок, постоянно мигали и гасли, оставляя подземелье в темноте. Легкие разрывались от зловонной смеси испарений человеческого тела. На полу в узких тоннелях С трудом помещались бок о бок двое раненых, поэтому в полумраке трудно было не споткнуться об обмороженные ноги. Тут же раздавался пронзительный крик боли. Многие обмороженные умерли от гангрены, потому что хирурги не успевали проводить операции. Другой вопрос, смогли бы они перенести ампутацию без наркоза. Большинство из 4000 пациентов госпиталя лежали при смерти. Врачи были бессильны в этой борьбе. У них практически не осталось бинтов и лекарственных препаратов. Язвы и открытые раны часто становились входными воротами столбняка. Ни о какой асептике не могло идти и речи. Антисанитария была ужасающей. На несколько десятков человек больных дизентерией имелось одно единственное ведро. Санитары тоже ослабленные вследствие недоедания вскоре сами были сражены болезнью. У врачей не имелось даже списка больных, не то что полноценных историй болезни. Сотрудники русских санитарных подразделений и тыловых частей забрали себе все оставшиеся медицинское оборудование, а также лекарственные средства, в том числе обезболивающие. Произойти там могло все что угодно. И происходило. Капеллана 297-й пехотной дивизии, когда тот склонился над умирающим солдатом, Советский майор, например, убил выстрелом в затылок. Нельзя не отметить, что были и прямо противоположные факты. Некоторые советские медики признавали условия в госпитале ужасными. Подчас они даже выражали сочувствие. Комендант одного из госпиталей делился с немецкими врачами-папиросами, а другие предлагали обменять хлеб на что-либо чудом уцелевшее после предыдущих грабежей, например, на наручные часы. Врач 44-й пехотной дивизии Дибольд свидетельствует, что женщина-хирург, жизнерадостная и крепкая, с румяным крестьянским лицом, пришла к раненым именно с таким предложением. Молодой австриец, выходец из небогатой семьи, достал серебряный хронометр. Солдат протянул женщине семейную реликвию, которую, несомненно, ему дали, когда он уходил на фронт, и получил замен буханку. Юноша разделил хлеб между своими товарищами, оставив себе самый маленький кусочек. Страдания, выпавшие на долю этих людей, позволили понять, кто из них чего стоит. Находились такие, кто пользовался беспомощностью своих бывших товарищей, бесстыдством которого прежде нельзя было и заподозрить. Мародеры обкрадывали не только умерших, но и самых слабых живых. Если у кого-то оставались часы, обручальное кольцо или какие-либо другие ценности, все это быстро исчезало в карманах, нечистых на руку. И тогда свои собственные формы возмездия находила природа. Те, кто обирал смертельно больных и раненых, вскоре сами становились жертвами тифа, заражаясь через паразитов, принесенных вместе с добычей. Такая судьба постигла, в частности, одного переводчика, о котором говорили много дурного. После смерти у него нашли мешочек с золотыми кольцами. Сначала советские власти вообще не снабжали пленных продовольствием. Из архивов НКВД и Красной Армии следует, что даже несмотря на то, что капитуляции ждали никакие действия, чтобы обеспечить хотя бы конвоирование пленных, не говоря уж о продуктовом удовольствовании, не предпринимались. Немецкий коммунист Эрих Вайнер утверждал, что доставки грузов в целом и продуктов В частности, мешали сильные снегопады, однако это звучит неубедительно. Настоящая причина – жестокое безразличие к судьбе людей в сочетании с бюрократической некомпетентностью. И, конечно, несогласованность действий органов МКВД и армии. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и нежелание кормить немецких пленных, в то время как советским гражданам самим остро не хватало продовольствия. Не доедали даже бойцы Красной Армии, не говоря уж о мирных жителях. Так что сама мысль о том, чтобы расходовать продукты на захватчиков, разоривших страну, казалась чудовищной. Наконец, по прошествии трех или четырех дней, продовольствие стало поступать. К этому времени некоторые немецкие солдаты практически ничего не ели почти две недели. На раненых приходилось чуть больше, чем по буханке хлеба на десятерых, плюс немного супа, сваренного из соленой рыбы, и горски пшена. Впрочем, другого отношения ждать не приходилось, ведь русские прекрасно знали, как сами немцы обращаются с пленными, и военными, и гражданскими. И все же, больше всего врачи опасались не того, что их пациенты умрут от истощения, а эпидемии ТИФа. Они ожидали вспышки давно, после того, как в котле были зафиксированы первые случаи заболеваний но не осмеливались высказывать тревогу вслух, потому что боялись паники. В подземном госпитале медики старались изолировать новых больных, заразившихся тифом или дифтерией. Там было много ответвлений от главной штольни. Они неоднократно обращались к властям с просьбами дать им необходимые средства для борьбы с паразитами, но когда этот глаз выпиющего в пустыне был услышан, многие бойцы Красной Армии, практически все мирные жители, Уже сами страдали от вшей. Смертность среди военнопленных была ужасающей. Солдаты смирились с судьбой. Они не видели смысла бороться за жизнь, поскольку не надеялись снова когда-нибудь увидеть родных. Им казалось, что Германия осталась где-то на другой планете, на которую они уже никогда не попадут. Смерть же несла с собой избавление от страданий, физических и моральных. Бороться продолжали только верующие или очень сильные волевые люди, решившие во что бы то ни стало выжить ради своей семьи. Воля к жизни была не меньше, если не больше. Важна для тех, кого угнали в лагеря для военнопленных. Как только люди немного согревались в движении, оживали и вши. Те, кого Вайнорд описал, как хромающих призраков в лохмотьях, еле волочащих ноги, брели, уставшись, уставившись в спину того, кто шел впереди. Случалось, мирные жители срывали с плеч пленных одеяла, плевали им в лицо и даже бросали в них камни. Лучше было находиться в голове колонны и держаться рядом с кем-нибудь из конвойных. Известны факты, когда красноармейцы, вопреки приказам, стреляли по колоннам немецких пленных. Точно так же, как в 1941 году военнослужащие вермахта стреляли по колоннам пленных солдат Красной Армии. Можно сказать, что тем, кто сразу попал в лагерь, повезло, хотя расстояние до них было разное. Например, находившихся в северной группировке прогнали пешком до Дубовки 35 километров, и на это ушло двое суток. На ночь пленных загоняли в полуразрушенные здания без крыш. Конвоиры не забывали напомнить им, что за такой ночлег нужно благодарить летчиков Люфтвафы. Однако тысячам предстояло то, что можно описать только как «марш смерти». Пленные без пищи и воды при температуре минус 25-30 градусов шли от русла царицы через гумрак и городище. До Бекетовки они, наконец, добрели только на пятый день. Время от времени в морозном воздухе слышался выстрел. Это еще один несчастный оставался на снегу навсегда. От жажды люди страдали даже больше, чем от голода. Кругом был снег, но чтобы схватить хоть горсточку, нужно было выйти из колонны, а это строго запрещалось. За шагом влево или вправо тоже следовал выстрел. Ночевали пленные прямо в заснеженной степи, тесно прижавшись друг к другу. Проснувшись, многие обнаруживали, что их товарищи умерли и уже окоченели. Чтобы предотвратить хотя бы это, немцы стали организовывать дежурство. Одна группа спала, а другая бодрствовала. Через час они менялись и проснувшиеся делали как можно более резкие движения, чтобы восстановить кровообращение. Были и такие, кто просто боялся ложиться на землю. Пытаясь спать, как лошади, они стояли, положив на головы одеяла, чтобы сохранять тепло своего дыхания. Утро приносило не облегчение, а новые муки. У русских были очень простые методы, писал впоследствии один лейтенант, которому посчастливилось выжить. Тех, кто мог идти, гнали дальше. Тех, кто не мог, из-за ранения или из-за болезни, пристреливали на месте или бросали умирать на морозе. Примечание. Анонимная беседа. Солдат 305-й пехотной дивизии, тоже прошедший этот этап, вспоминал. «В начале нас было 1200 человек. К тому времени, как мы прибыли в Бекетовку, в живых остался только каждый десятый, около 120 человек». Примечание. Йозеф Фарбер. Беседа 16 апреля 1996 года. Над воротами главного лагеря в Бекетовке тоже можно было вешать надпись заканчивающиеся словами «оставь надежду всех сюда входящий. Охрана теперь лагерна еще раз обыскала всех дошедших пленных, вдруг у них осталось еще что-то ценное, и выстроила их для регистрации. Немцам еще предстояло узнать, что стояние часами на морозе и переход группами по пять человек с одной стороны на другую для подсчета вскоре станут для них ежедневными. Наконец, после того, как сотрудники НКВД закончили все необходимые, по их мнению, действия, пленных отвели в деревянные бараки. В отсеке, рассчитанные на 10 человек, загнали по 40-50. «Нас было как селедого в бочке», – писал позже один из тех, кто остался в живых. 4 февраля кто-то из офицеров НКВД пожаловался в штаб Донского фронта на то, что в лагере в Бекетовке сложилась критическая ситуация – Он действительно принял 50 тысяч пленных, среди которых было много больных и раненых. Лагерное начальство пребывало в замешательстве. Собственного автомобильного транспорта не было. А попытка выпросить у армии хотя бы один грузовик успехом не увенчалась. Воду доставляли в железных бочках на телегах, запряженных верблюдами. Пленный врач-австриец много позже так описал, описывал свои первые впечатления. Есть нечего, пить нечего. Люди пытаются утолить невыносимую жажду грязным снегом и желтым от мочи льдом. Каждое утро новые трупы. Через два дня пленным первый раз дали суп. Так русские называли отруби, размешанные в горячей воде. Условия содержания были воистину кошмарными. Но что могли сделать пленные? Единственное, соскрести со своих тел в шеи и горстью бросить их в конвоиров. Конечно, это не оставалось безнаказанным. Несколько человек были расстреляны. Особисто постарались разделить свой контингент сначала по национальности, затем по политическим убеждениям. Пленные румыны, итальянцы и хорваты получили привилегию работать на кухне и постарались выместить накопившуюся злость на своих бывших союзниках. Особенно преуспевали в этом румыны. Они считали, что немцы не только затащили их в преисподнюю, но и в окружении урезали им пайки. Чтобы лучше кормить своих солдат Теперь румыны нападали на тех Кто разносил пищу И отнимали у них еду, полученную на целый барак Впрочем, немцы тут же Приставили к своим разносчикам охрану Затем Последовало новое потрясение сетовал впоследствии один представитель Люфтваффе Наши австрийские товарищи внезапно перестали Быть немцами В надежде на лучшее обращение Они начали называть себя Аустрицы Примечание Шмайдер неопубликованная рукопись. Интересно, что в своих чаяниях австрийцы не слишком обманулись. Пленные с горечью констатировали: вся вина за войну была взвалена на тех из нас, кто остался немцами. И почему австрийцы склонны винить во всех, во всём прусских генералов, а не Фридера своего соотечественника. В лагере шла борьба за выживание. Один из немногих офицеров-танкистов, сумевших победить смерть, писал: Каждое утро перед бараками складывали тела умерших. Отреженные на эту работу клали обнаженные коченевшие трупы в один увеличившийся ряд вдоль края лагеря. По оценке немца-врача в Бекетовке, этот ряд имел примерно 30 метров в длину и 2 метра в ширину – высоту. Ежедневно умирали по 50-60 человек, подтверждает этот факт унтер-офицер Люфтваффе. «Мы не плакали, у нас не осталось слез» примечания. Шмайдер, неопубликованная рукопись. Подводит печальный итог другой. Еще одному пленному, которого русские использовали как переводчика, удалось заглянуть в регистрационный список умерших. Он и сказал, что до 21 октября 1943 года в одной только Бекетовке умерли 45 200 человек. В архивах НКВД есть подтверждение того, что в лагерях под Сталинградом к 15 апреля уже умерли 55 228 пленных. Но определить, сколько человек было взято в плен с момента начала операции «Уран» до окончательной капитуляции шестой армии невозможно. Голод, заметил через много лет после окончания войны доктор Диббельт, менял психику и характер людей. Это проявлялось в их поведении, оставалось невидимым в мыслях. Немецкие, а также румынские солдаты, чтобы выжить, дошли до каннибализма. Тонкие ломти мяса, срезанные из замерзших трупов, варили в самодельных котелках. Особо брезгливым или просто отвергающим подобное в корне, оно представлялось, предлагалось как верблюжатину. Те, кто ел такое мясо, Легко можно было узнать среди не просто бледных, а зеленовато-серых пленных. Их лица приобретали розовый оттенок. Донесения о подобных случаях поступали изо всех лагерей, расположенных в самом Сталинграде и его окрестностях, в том числе и из тех, где содержались захваченные во время операции уран. В одном советском источнике утверждается, пришлось пригрозить оружие, чтобы прекратить такое варварство. Теперь в лагеря оставило поступать больше продовольствия, однако оно по-прежнему разворовывалось. Голод, холод и болезни способны превратить человека в животное. Пленный, страдающий дизентерией, от слабости мог упасть в грибную яму. Он тонул в нечистотах, и никто не помогал ему выбраться. Впрочем, для того, чтобы это сделать, нужны были не только сострадания, но и силы. Конечно, многие, несмотря ни на что, оставались людьми. Показательный один случай, произошедший с молодым лейтенантом, графом, семье которого принадлежали несколько замков и поместья. Этот аристократ умирал от голода. Он уже попрощался с жизнью и вдруг услышал, что кто-то говорит на диалекте его родных мест, которые ни с чем нельзя спутать. Граф окликнул этого человека и спросил, откуда тот родом. Солдат назвал деревню и в свою очередь спросил, «А ты кто такой, откуда?» Лейтенант назвался. «О да!» – рассмеялся солдат. «Я тебя знаю. Не раз видел, как ты проезжаешь мимо в красном спортивном Мерседесе или на охоту. Что ж, теперь мы вместе. Ты голоден? Я могу тебе помочь». Примечание. Анонимная беседа. Этот человек работал санитаром в лагерном госпитале. Там многие умирали, не съев, не успев съесть свой, свой паек. Санитар собирал недоеденные корки и теперь стал делиться ими с лейтенантом. Это спасло молодому человеку жизнь. В лагере первыми часто умирали люди высокие и крепкого сложения. У субтильных шансы выжить были выше. Худым и невысоким и в котле, и позднее в лагерях, для пленных этот шанс дали одинаковые мизерные пайки, не учитывавшие рост и вес каждого отдельного человека. В советских лагерях только лошадей кормили в соответствии с их размерами. Весной в лагерях военнопленных началась реорганизация. Всего в 20 лагерях, а также в госпиталях, содержалось около 235 тысяч бывших солдат и офицеров шестой армии и 4-й танковой армии, в том числе тех, кто был взят в плен в декабре в ходе попытки разблокирования, осуществленной Манштейном, плюс румыны и другие союзники. Первыми уехали высшие офицеры, их переводили в лагерь под Москвой. Генералам и полковникам подали состав из комфортабельных вагонов, что очень возмутило младших офицеров. Они считали, что долг тех, кто отдавал приказы сражаться до конца, отнюдь не в том, чтобы покинуть своих подчиненных сейчас, когда все они оказались в столь бедственном положении. «Военачальники должны оставаться со своими людьми», заметил один лейтенант, «а не уезжать от них в мягких вагонах». Как это не жестоко, оказалось что шансы остаться в живых напрямую зависит от звания. Так, из содержавшихся в лагерях солдат умерли свыше 95%, из младших офицеров – 55%, а из высших офицеров – только 5%. Как отметили иностранные журналисты, сразу после капитуляции далеко не у всех представителей высшего командного состава были заметны следы недоедания. Кое-кого отправили в лагеря неподалеку от Москвы, В Луневе, Красногорске и Суздале. Те, кого отобрали для антифашистской работы, попали под Елабугу. Эти люди не удостоились условий транспортировки, которые были предоставлены генералу. В одном из эшелонов, отправленных в марте, из 1800 пленных в дороге умерли 1200. Теперь к тифу, желтухе и дифтерии добавились цинга, водянка и туберкулез. А как только весна полностью вступила в свои права, Стало быстро расти число случаев заболевания малярией. От Сталинграда уходили все новые и новые эшелоны с солдатами и младшими офицерами. Около 20 тысяч человек были отправлены в Узбекистан, в Бекабад. 2500 в Вольск под Саратовом. 5000 человек отправили по Волге в Астрахань. 2000 в Усмань, в севернее Воронежа, Остальных распределили в Басяновске под Свердловском. аранки под Горьким а также в Карганду. Когда пленных регистрировали перед отправкой, многие писали своей профессии сельскохозяйственной рабочие в надежде на то, что попадут в деревню. Заядлые курильщики собирали верблюжий помет и сушили его, чтобы не остаться в дороге без курева. После пережитого в Бекетовке все были уверены в том, что худшее осталось позади. Переезд дарил пленным надежду на лучшее, однако вскоре они поняли, что ошиблись. В каждом вагоне, куда загоняли до ста человек, имелась одна единственная дыра в полу, служившая отхожим местом. По-прежнему было страшно холодно, но главным лишением опять стала жажда. Кормили сухарями и соленой рыбой, а воды давали очень мало. От отчаяния люди лизали конденсат, намерзший на железных частях внутри вагона. На остановках пленные, которым разрешали выйти из вагонов, не в силах удержаться, хватали пригоршними снега и запихивали его в рот. Конечно, это было небезопасно. Многие умирали. Трупы складывались у двери вагонов, и они лежали там до следующей остановки. «Сколько капут!» – кричали на станциях конвойной, ломаном немецком. В некоторых случаях дорога занимала до 25 суток. Самым худшим был маршрут через Саратов и дальше в Узбекистан и в Бекабад. В одном вагоне из ста человек в живых к концу пути осталось всего восемь. Когда пленные наконец добрались до лагеря, выяснилось, что им предстоит строить гидроэлектростанцию. Облегчение, вызванное словами о том, что они пройдут дезинсекционную обработку, вскоре сменилось разочарованием. Пленным сбрили все волосы, после чего подвергли их химической обработке. После этой процедуры несколько человек умерли. Бараков не было, жить пришлось в землянках. Однако худшим сюрпризом было не это, а немецкий ефрейтор, добровольно пошедший служить конвоиром. «Ни один русский никогда не обращался со мной с такой жестокостью», — написал впоследствии один из пленных. «Примечание». Конвоиры из числа пленных немцев работали и в других лагерях. Самыми жестокими были человек 200, по какой-то необъяснимой причине в основном саксонцы, дезертировавшие из штрафных батальонов. Вооруженные деревянными дубинками, эти так называемые борцы с фашизмом, не давали пленным во время перекличек выходить из строя, чтобы справить нужду, хотя подавляющее большинство страдало от дизентерии. К счастью, в этом параллельном ГУЛАГе заключенных часто переводили из одного лагеря в другой. Из Бекабада многих отправляли в Кокант или, что лучше всего, в козыл где было неплохое медицинское обслуживание и даже имелся примитивный бассейн, сооруженный самими нем пленными. Лагеря под Сталинградом, в частности, в Красноармейске, теперь стали трудовыми. Кормили там лучше. Заключенным давали гречневую кашу и рыбный суп. Но работа нередко была очень опасной. С наступлением весны большую часть пленных отправили поднимать со дна Волги технику и суда, потопленные люфтвафы и артиллерии. Один русский начальник ДОКа, потрясенный тем, сколько пленных умирает на этой работе, потребовал от своей дочери клятвы молчания, прежде чем рассказал ей об этом. Органы НКВД работали в Сталинграде, как и во всех советских городах, не покладая рук. Пленные немцы, трудившиеся на обоих берегах Волги, обратили внимание на то, что первым восстановленным зданием стало управление НКВД. И практически сразу перед ним выстроились очереди женщин с передачами для арестованных родственников. Бывшие солдаты шестой армии догадывались, что останутся в плену на долгие годы. Вскоре их опасения подтвердил Молотов. Он заявил, что ни один немецкий военнопленный, не увидит свой дом до тех пор, пока Сталинград не будет полностью восстановлен.